«Взгляд из-под лобья. Познакомиться такая с мужчиной...» «И, увы, велика вероятность, что разбегутся в разные стороны», — говорит социолог Людмила Сальникова. «Недоверчивая, ершистая, колючая. А притязания наверняка завышены. Будет новая травма. Никому, мол, я не нужна. Даже...» Служба знакомства не помогла. А потому здесь решили, нельзя предоставлять человека самому себе. Со всеми, кто приходит в новую службу, непременно беседует психолог. Не требуется ли предварительная помощь? Откорректировать притязания, снять робость, добавить уверенности, научить общаться. Да. Не картотека создает семью. Главное, готов ли к этому сам человек. И стоит ли ему сегодня, сейчас вступать в службу или не спешить походить на занятия психологов, индивидуальные или коллективные, почитать литературу по этим проблемам, которая здесь же и продается. Ведь помогаем мы себе во многих других случаях – Скажем, у одних фигура идеальная от природы, другим приходится сидеть на диете. Почему же и здесь не помочь? Тем более, что возможностей в этом плане у службы немало. Иногда бывает достаточно одного-двух уроков, а вот группа общения, например, рассчитана на 15 занятий по 4 часа каждая. Гарантировать успех не может никто, Но все же шансы возрастут. Шансы создать семью. «Всем, кто обращается в службу содействия, рассказывает заведующая консультации Рябичева, мы предлагаем социологический вопросник, разработанный кандидатом исторических наук Янковой и социологом Сорокиным. Более ста вопросов о себе и столько же о желаемом «Спутнике жизни». Заполняем вместе с абонентом. Человеку, впервые пришедшему сюда, сразу и не справится. Вопросник охватывает разные аспекты человеческой личности и межличностных отношений. Вас попросят ответить на вопросы нескольких разделов. Ваши представления о хозяйственно-бытовых функциях семьи, о взглядах на воспитание детей... на организацию досуга, о характере межличностных отношений. Например, кто должен быть главой семьи? Следует ли отказаться от некоторых привычек, если они не нравятся супругу, супруге? Стремитесь ли поддерживать дома образцовый порядок? Должна ли жена работать, если муж может обеспечить материальное благосостояние семьи? Важно ли для вас наличие общих с будущим спутником жизни увлечений, занятий? Как и во всех тестах, после вопросов пункты, подпункты, разные варианты ответов, от категоричных «да» и «нет» до промежуточных. В консультации считаю, что те полтора-два часа, которые требуют заполнения анкеты, это уже начало работы, психологической. Для абонента это элемент тренинга, позволяющий взглянуть на себя как бы со стороны, какой я есть. Для психолога и социолога, которые будут искать человеку его половину, Возможность ближе познакомиться с пришедшим. Но создатели вопросника предупреждают. Мы не преследуем цели полностью решить проблему совместимости, подобрать вам супруга или супругу. Служба содействия будет способствовать расширению круга ваших знакомых среди людей, близких вам, по ряду высказанных пожеланий. Все остальное за вами. Никто и ничто не может заменить личного общения, вместо вас осуществить окончательный выбор».